Пока он стоял в нём, они рассказали следующее. Да, эльфы действительно существуют, и круги места, где их часто видят танцующими. Трава в круге растёт только самая короткая. В середине круга, образуя кольцо, растут волшебные грибы, и эльфы используют их для сидения. Эльфы очень маленькие, одеваются в зелёные и красные куртки и красные шапки. Они обожают петь и танцевать. Про круги на полях и лугах сейчас знают все но иногда в них присутствуют удивительные детали, перекликающиеся со старинными преданиями. Например, 12 ноября 1968 года аргентинская пресса сообщила, что в 500 километрах южнее Буонас-Айреса было обследовано странное круглое образование на Земле. Это был круг диаметром около 5,5 метров с сильно обожженной землей. Внутри этого круга росли 8 гигантских белых грибов. Позднее такие же грибы в таких же кругах были обнаружены в соседней провинции. Во время жестокого голода 1846-1847 годов Кирлансу Патуфини как-то пришла маленькая женщина и попросила немного овсяной муки. Муки у Пата было совсем немного, даже неудобно было предлагать сколько. Он хотел дать взамен картошки, но ей нужна была именно овсяная мука, и тогда он отдал всю свою муку. Гостья почему-то попросила положить муку обратно в ларь и сказала, что придёт за ней позже. Каково же было удивление Пата, когда на следующее утро лед оказался переполненным овсяной мукой. Знатоки говорили, что эта женщина была одной из фей. Как-то раз эльфы забрали одну девушку к себе и заставили выпекать лепёшки. Сколько бы она ни брала муки из чулана, её количество там не убывало. Так она стояла, не покладая рук, пока старый эльф не взжёгся над ней. Он сказал: "Ты, я вижу, очень тоскуешь и давно думаешь о том, как бы покинуть наши места. Я укажу тебе способ". Все остатки муки после выпечки лепёшек клади обратно в чулан, и это побудит мою жену отпустить тебя. Девушка стала делать именно так и тогда была отпущена домой. 12 апреля 1671 года под присягой было сделано официальное заявление Питера Рама, мужа повевальной бабки, которую тролли жители волшебной подземной страны уводили к себе принимать роды у жены тролля. Однажды вечером, когда Питер и его жена были дома, к ним пришёл маленький смуглый человечек. А где-то его всё серое, и просил по ветуху помочь его супруге, у которой начались предродовые схватки. Хозяева сразу поняли, что имеют дело с троллем и побоялись отказаться. В лесу жили тролли, вела двери из пха, потом из дерева и наконец из блестящего металла. По лестнице, уходившей под землю, опустились в великолепную спальню, где пребывала жена земляного человечка. В жилище тролли яркий свет, но при этом не видно ни лампы, ни огня. Вспомним светящуюся каменную лестницу и главы. Но нельзя почему-то притрагиваться к пищи, которую едят тролли. Так и поступила Повитуха и благополучно вернулась домой, выполнив свои обязанности. Как-то одна фея решила вознаградить молодую мать за то, что та вскормила грудью её дитя, и взяла её с собой в свою волшебную страну. В зелёном склоне холма открылась дверь, и они вошли в подземный ход. Фея смочила левое веко женщины тремя каплями драгоценной росы, и она увидела, что они находятся в прекрасной стране. Быстро бежали чистые извилистые реки, в полях колосились спелые хлеба, под тяжестью сладких, как мед плодов, сгибались деревья. Фея преподнесла кормилице волшебные дары. Когда капля волшебной росы коснулась ее правого глаза, она смогла видеть и многие другие чудеса. На обратном пути, чтобы вернуть женщине прежнюю способность зрения, фея просто провела рукой перед ее глазами. Эльф ценит честность человека и не скупится на вознаграждение, но горе тому, кто жаден и запрашивает за свои услуги больше, чем обычно. Сказочникам не так уж трудно было придумывать детали для своих историй, достаточно было прислушаться к народным преданиям. В Ирландии, в окрестностях горы Бул Булбулбин, в пещерах, которые совершают свои традиционные путешествия местные прорицатели, Эван Свинс услышал такую историю. В молодости я имела обыкновение часто забираться в горы и там удить форель или охотиться.